Глава вторая На следующий день, ближе к полудню, в торговый зал спустился Евген. Он стал ходить между полками, вытаскивать или стать книги. На место он их не ставил, запихивал, как попало. Некоторые просто клал горизонтально на книжный ряд. В конце концов сунул себе подмышку Том с Илиадой и Одиссеей. Подошел к прилавку, за которым сидел несколько раздраженный малыш. Ему теперь предстояло навести порядок на разворошенных полках. Евген не нравился Даниэлю. Некрасивый, дерганный, чересчур ироничный, явный мизантроп с неприятным бегающим взглядом. Он бухнул книжку прямо под нос продавцу. «Помнишь, с чего там все началось?» «Привет, Евген», — намекнул малыш на то, что по правилам хорошего тона для начала не мешало бы поздороваться. «Привет, привет», — Досадливо пробормотал Евген, не глядя в глаза. Смотри, Ириду, богиню раздора, не позвали на праздник. Это ж догадаться надо. Вот вам и яблоко с надписью прекрасней шей. Вот вам и суд Париса. Вот вам взятка от богини. Афродита обещает Парису любовь прекрасной Елены. Мужней и жены, заметьте, и не чьей нибудь а Минилая царя Спарта на секундочку. И вот вам десять лет осады Трои кучи трупов, тысячи здоровых мужиков, оторванных от радости созидательного труда, штабеля стройматериалов, потраченных на гигантскую статую лошади. Малыш подумал, что в свое время у себя там, в Тель-Авивском университете, преподавателем Евген был неплохим. Материал, во всяком случае, подает необычно. Евген продолжил, дав слушателю переварить информацию. «Так вот, Ириду одна неандертальская шпионка изображала»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 Агенты неандертальцев воспитываются и обучаются в специальных академиях под землей, куда они попадают в ясельном возрасте. Как правило, это потомки сапиенсов с разной степенью примеси неандертальской крови. У неандертальцев существует целая наука о смешении крови двух видов хома. Они называют ее гибридология. Метисы сильные и кровожадные. Это чаще всего боевики. Удачная смесь, вобравшая в себя плюсы той и другой наследственности, дает совершенного воина, могучего, как неандертальцы, ловкого, как сапиенс. Квартероны неандертальца храбры, стойки к пыткам и коварны. Из них получаются отличные военачальники и прорабы. Квартероны сапиенса – самые сильные и выносливые воины. Правда, с потерей скорости и ловкости по сравнению с метисами за то – Преданные и бесстрашные до да безрассудства. — Погоди, погоди, — попросил малыш. — Квартерон неандертальца, квартерон сапиенца. — Ну что тут непонятного? — тут же рассердился Евген. Малыш подумал, что, наверное, все-таки студентам было с ним непросто. — Квартерон неандертальца — это когда четверть их крови, три четверти нашей. Дедушка у него неандерталец. Квартерон сапиенца — наоборот. Понял? — Я могу продолжать. Малыш кивнул. «Спасибо. Актороны неандертальцы умны и похотливы. Часто красивы. Самые лучшие шпионы и боги». «Боги?» — переспросил малыш. «Боги, боги. Про Эриду с Афродитой помнишь?» Евген похлопал по книге ладонью. «Об этом позже. Актороны сапиенса практически не отличаются от чистых неандеров».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 В двадцать первом веке, казалось, Евген сам расстроился, неким утешением является то, что четвертое место после индуистов занимают колеблющиеся, то есть агностики, их процентов 10, и еще то, что за последние 15 лет доля неверующих увеличилась в полтора раза. Это, кстати, вызывает огромное беспокойство под землей. Много голов полетело с плеч в прямом смысле этого слова. Там до сих пор рубят головы. Это высшему эшелону. Гибридов же варят живьем. Отсюда все эти россказни про гиену огненную. Мы отвлеклись. За тысячу лет ветхозаветное умозрительное божество на фоне развития наук и искусств стало вызывать все больше сомнений в своем существовании. Кроме того, закончился очередной этап передела территорий и постоянных войн. Призыв «Око за око»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 Евген слегка наклонил голову. Когда он ушел, Гомер остался лежать на прилавке, являя собой символ наивности и добродушия древнего многобожия.